«Глава 27 Я называю хацкой броней, объявляет Кармока Кальдерис, поднимая золотой шлем. «Мы выстроились перед статуей императора Гиза и наблюдаем за триумфальным выступлением Кармока кульминацией долгих месяцев кропотливого труда. С тех самых пор, как в Варту Бера в прошлом году появились послушницы, Кармока Кальдерис денно и ночно работала, совершенствуя способ изготовления доспеха из проклятого золота. Наконец, усилия принесли плоды. Броня не страшилась когтей и смертовизгов, оставалась приятно прохладной даже под самыми жаркими лучами солнца и была достаточно лёгкой для бега. «Мы в корне изменили процесс. Это революция». Не может нахвалиться Кармока Альдерис. «Она в корне что-то изменила». «Угу». Насмешливо фырка Аша под нос. Она только что вернулась из вылазки, вся еще перепачканная грязью. И тем не менее она полна энтузиазма. Ее отряд выполнил норму. Да, три девочки еще не отошли от золочёного сна, и да, одна потеряла глаз, но этим утром ни с кого не спускают шкуру. Великая победа, если учесть, насколько тяжелее стали вылазки за последние недели. Смертовизги как будто чуют, что мы собираемся напасть на первое гнездо, а потому начали полномасштабную атаку. Они хотят убить как можно больше нас, прямо как мы хотим убить как можно больше их. Если все так плохо сейчас, то даже не представляю, каково будет во время похода, когда на поле боя окажутся сотни тысяч. «Она сама революция», — продолжает хихикать Аша. «Тише ты!» — шипит бритта Я снова поворачиваюсь к кормоку Кальдерис, которая выдает указания, как получить доспехи. Я должна быть предельно внимательна. После того ужасного разговора с белорукой я полна решимости заполучить лучшую броню. Самодельные шлемы, которые мы используем в последнее время, едва прикрывают голову, а те, в которых мы проезжаем по городу, слишком громоздки для охоты. Я хочу получить броню, которая закроет все лицо и тело, Не знаю, загрубеет ли моя кожа снова, но если такое произойдет, никто не должен увидеть этого, особенно Кейта. От одной мысли, что он станет свидетелем такого зрелища, меня пробирает дрожь ужаса. Я так не хочу, чтобы он увидел меня чудовищем во плоте. Когда следующим утром Кармок и Кальдерис открывают кузницу, мы все уже стоим перед дверью, Я, Брита, Белкали, Саша и Адвапа. Многие месяцы жестоких боев и охоты избавили меня от страха истечь кровью, и потому я первая в очереди. Кроме того, Кармока сказала, что каждый доспех можно выполнить с учетом личных пожеланий, и я с нетерпением жду, когда узнаю, какие варианты Кармока предложит. Завидев меня, Кармока Кальдерис довольно скалится. «О, Дека, ты как раз вовремя!» Радостно восклицает она, потирая ладони. «Проходи». Когда я шагаю внутрь, она многозначительно смотрит на Иксу, свернувшегося у меня на плечах. «Существо оставь снаружи. Шерсть в процессе работы нам не нужна». Икса растерянно мигает на меня черными глазами. дэ Кажется, в последнее время он всё больше и больше понимает, что говорят люди, хотя по-прежнему не может произнести ничего, кроме моего имени. «Интересно, научится ли когда-нибудь?» Я спросила бы Белорокую, но теперь слишком уж опасаюсь того, как она всеми вокруг себя манипулирует. «Да», — отвечаю я Икся, — «тебе нужно уйти». Раздраженно пофыркивая, он послушно выходит наружу, а я углубляюсь в кузницу и распахиваю глаза в изумлении, отмечая, как она изменилась. К потолку крепятся металлические изгибы труп. И все они уходят в гигантские чины, подвешенные над огнем, которые постоянно поддерживают мокрые от пота послушницы. Кормоко Кальдерис радостно указывает на большое деревянное кресло посреди кузницы. «Давай-ка присаживайся, приступим!» И кормока поднимает клинок. Я глубоко вздыхая, глядя на его сверкающую кромку. «Я готова!» — киваю я, занимая кресло. «Мне нужно сделать доспех!» Для холодного сезона выдается очень жаркий день. Мы с Белкали, с Бритой и Адвапой затаились на обрыве над выступом скалы, где устроили гнездо смертовизги. Они наводили страх над деревню под названием Йоко на окраине Химайры, и местные старейшины лично запросили именно смертобоев и выдали нам карту к источнику своих бед. Вот ей и здесь. По спине льется пот, Кожаный доспех натирает. Я в передовой части отряда. Моя способность чует смертовизгов. Огромное преимущество в такой каменистой, труднопроходимой местности. Внизу, вокруг выступа белого камня, сбились чудовища. Они источают совсем немного тумана, поэтому их легко разглядеть даже несмотря на расстояние. Обычно за ними наблюдают разведчики. Однако я предложила, чтобы за эту работу брались мы. Чтобы действовать эффективнее, важно познакомиться с врагом поближе. По крайней мере, так всегда говорит Кармока Тандиве. Капитан Келечу придерживается того же мнения, поэтому он, новобранцы и остальные АЛАКИ ждут в лагере, занимаясь последними приготовлениями, пока мы вчетвером следим за смертовизгами. Я, конечно, не стала раскрывать истинную причину, по которой мы настаиваем на подобном раскладе. Смертовизги вызывают у меня все больше интерес. С того самого дня на болоте, когда они надели кахлеары, чтобы мой голос не подавил их волю, я наблюдаю за ними при любой возможности. Я их изучаю. И то, что я выясняю, заставляет меня все больше тревожиться. Все Кармока и Джата твердят нам, что смертовизги — безмозглые чудовища со скудным интеллектом, а в моих глазах они всегда Выглядят почти людьми. У них, оказывается, даже есть собственный язык. Я не сразу его распознаю, но вот же они стоят кругом, что-то ракочут и щелкают друг к другу. Если бы не их ужасающий внешний вид, чем это не отряд новобранцев и алаки готовящихся выступить? На самом деле, я уверена, что именно этим они и заняты. Намереваются снова напасть на Йоко, Убить еще больше людей и выкрасть еще больше девочек. Старейшины рыдали, рассказывая нам об этом кошмаре, о том, как смертовизги собрали и увели всех девочек 12 и 13 лет, а их родичи остались умирать на земле среди разбросанных частей тел. У меня не хватило духу сообщить, что похищенных уже наверняка не вернуть. Нам никогда не удается найти девчонок, которых забирают смертовизги, причем даже их останки. Горы тел в гнездах всегда состоят из взрослых, и все они принадлежат мужчинам, на женщин нет и намека. Я думаю об этом, и всякий раз перед глазами мелькает воспоминание о той маленькой девочке, которую я увидела во время первой вылазки. Я постоянно гадаю, что же с ней. Жива ли она, или ее сожрали смертовизги, или стряслось что похуже. Мысль выбивает меня из колеи, и я поворачиваюсь к Иксе, который затаился в кошачьем облике на соседнем дереве. Подай знак новобранцам. Прошу я Иксу. Он кивает и, отрастив за спиной крылья, взмывает воздух. Излюбленный его трюк, за который я ему очень благодарна. Так он полезен отряду, а капитан Келечи очень ценит полезность. Я даже попросила сделать для него в облике Драгоса золотой шлем из моей крови, который он с гордостью носит при каждом удобном случае. «Никогда не привыкну», — шепчет Адва по рядом со мной. Прям мороз по коже. «Мы достаточно далеко, чтобы выдать себя звуками, но все равно стараемся вести себя потише». «Не привыкну к чему?» — спрашивает бритта с другой стороны от меня. У нее на голове шлем Икса. Он же не может его носить не в боевом облике. Вот она и носит его повсюду, как игрушку. Иногда бритта совсем как дитя. — К тому, что Икса перевоплощается, — объясняю я. бритта скидывает голову, хмуро сдвигает брови. — А ну, повтори! Настает мой черед хмуриться. — Повторить что? Бритта стягивает шлем, крутит его в руках. «Странности». «Какие странности?» Наш обмен репликами совсем сбивает меня с толку. Бритта снова надевает шлем и поворачивается ко мне. «Скажи что-нибудь, что угодно». «Что угодно?» Пожимаю я плечами. Она стягивает шлем второй раз. «Когда я в нем, твой голос звучит по-другому». «Ладно». Я понятия не имею, о чем она толкует. Хватит уже! начинает злиться Белкалис. Там внизу целое гнездо смертовизгов, и они собираются вырезать деревню, а ваше вот это подождет. Она права, надо готовиться убить их всех, говорит Адвапа и добавляет в предвкушении. Я готовлюсь. Многие месяцы вылазок усугубили непочтительное отношение адвапы к смерти. Катя она всегда убивает лишь свою норму чудовищ и не одним больше. Предпочитаю беречь силы, всегда говорит она, когда мы ее дразним. И сестра у нее такая же. Брита кивает, потом снова поворачивается к нам. Ну, просто а что если это решит проблему с голосом? Я придвигаюсь к ней поближе. Как? Теперь брита и остальные всегда чувствуют, как мой голос. Взывает к их крови, даже когда я обращаю его только на смертовизгов, а не на них. Они пробовали надевать кахлеары, как смертовизги на болоте, но ничего не вышло. Моя сила лишь продолжает крепнуть. Теперь я всегда боюсь, что скажу такое, из-за чего мои друзья пострадают или, хуже того, погибнут. «Когда ты говорила, а я была в этой штуке, твой голос звучал странно», — объясняет Бритта. Я его слышала, и он был почти нормальным. Обычно, когда ты его используешь, он такой глубокий, как будто, говорят, несколько человек сразу. А тут вдруг почти обычный. Думаю, потому что шлем сделан из твоей крови. Теперь я взволнована. Так значит, шлемы из моей крови, возможно, не дадут моему голосу вас подавить. Возможно, — пожимает Брита плечами. Стоит попробовать. Если шлемы не позволят мне случайно причинить друзьям вред, я с радостью обескровлю себя хоть досуха. Белка ли скивает? Тогда проверим это после охоты. Она смотрит вниз на выступы собравшихся там смертовизгов. Над ними пролетает ярко-синяя птица. В темноте отчетливо видны ее глаза, как у рептилии. Это Икса подал сигнал к атаке. Но сперва, давайте-ка прикончим парочку смертовизгов, а? Произносит белкалис, вставая на ноги. Я вздыхаю, поднимая меч. Давайте. Первое, что я делаю, когда возвращаюсь в Артубиру, это прошу Кармока Кальдирис изготовить несколько шлемов для моих друзей. Кармока только рада выполнить мою просьбу, ведь так она может воплотить больше замыслов. Все, что требуется, это еще немного кровопускания с моей стороны. И менее чем через неделю я получаю четыре новеньких блестящих шлема мы решаем испытать их вечером у озера после занятия с белорукой скорей возбужденно торопит адвапа когда я вытаскиваю их из мешка проверим работают ли они такие красивенькие бритта восхищенно глядит на свой шлем можно что угодно говорить о кормока кальдирис но она сочетает в себе талант кузнеца и глаз художника Каждый шлем настолько уникален, что не остается сомнений в том, кому каждый предназначен. У Бриты на нем изображены рогатые медведи. У Белкалис из него торчат настоящие рога. На шлеме Аши и Адвапа — крылья. «Вы слышите меня?» — спрашиваю я, когда они их надевают. «Да», — отвечает Брита, остальные кивают. «Давай быстрее! ворчит Адвапа. «Хорошо», — хмыкаю я. Призываю силу и улыбаюсь, когда чувствую ее покалывание в венах. «Поклонитесь мне!» — приказываю я, взволнованно с ноги на ногу. «Пожалуйста, пусть сработает! Пожалуйста, пусть сработает!» Моему ужасу Брита тут же начинает опускать голову. «Нет!» — меня захлёстывает разочарование, а я была так воодушевлена. Бритта вскидывает голову, на щеке появляется озорная ямочка. «Я не хочу!» — говорит Бритта со смехом. «Поклонов тут не будет!» «Получилось?» — лохуя я, разом выдохнув все напряжение. «Правда, получилось!» Я хватаю Бритту и начинаю скакать с ней вверх-вниз. «Получилось! Получилось!» Бритта хохочет, разделяя моё ликование. «Да, да, да!» «Красиво вышло Бритта!» Лопает ее по плечу белкалис. Хихикает удовольствие, Брита разваливается на земле. Я присоединяюсь, выдыхая разум весь страх и напряжение. «Спасибо, Брита», — говорю я и беру ее за руку. «Всё для тебя, Дека», — улыбается Брита, сжимая мою ладонь. «Всё для тебя». Лежа там, я смотрю на друзей с радостью и облегчением. Мне больше не нужно тревожиться, что я случайно их порабощу. Теперь всего лишь нужно изготовить шлемы для остальных смертобоев, прежде чем мы отправимся на битву. В итоге я останавливаюсь на тонких золотых обручах, которые закрывают девочкам уши и шеи во время вылазок. Таким образом можно надеть любой шлем. Я даже делаю обручи для Газали Бээкс, хотя сомневаюсь, что первая станет их носить. Ей никогда особо не нравилось. Кармока Кальдерис более чем рада удовлетворить мои просьбы и восторженно добавляет эскизы в свой арсенал. Думаю, она стала бы настоящим кузнецом, если бы женщинам такое было позволено. Мы продолжаем охотиться, но несколько меняем подход к вылазкам. Например, подключаем к нам Иксу. С подачи Белорука он становится постоянным членом нашего отряда, и я теперь выезжаю из Варта-Бера на Драгосе, к великому беспокойству, как всегда ожидающей нас толпы, и к восторгу самого Икса. Если он что-то и любит, то это выпендриваться. Капитан Киличи, к счастью, не возражает. За это, не сомневаясь, стоит благодарить ложь, что ему наплела белорукая о новой породе существ, которую она создает. Мне интересно, как она ему объяснит отсутствие других Икса -подобных? Но беспокоиться об этом я буду когда-нибудь потом. Теперь, когда я выезжаю, по одну сторону от меня держится Брита, по другую — Кейта. Мы с ним пользуемся возможностью поговорить подольше. Он рассказывает, как рос в Гарфату с родителями, обо всех приключениях, которые пережил, блуждая по болотам вокруг дома. А я ему как можно больше оборфутся, но всякий раз умолкаю, чтобы не выдать слишком много о своем пребывании в подвале после ритуала чистоты. В глазах Кейты всегда вспыхивает гнев, И это зрелище меня завораживает. Оно меня обнадеживает Кейта не такой, как отец и другие мужчины, которые отвергли, пытали меня, чтобы обогатиться. Я знаю, что он непременно меня защитит. Он будет за меня сражаться. Я никогда всерьез не думала, что однажды появится такой человек. И теперь я безгранично счастлива даже в самые трудные минуты. Иногда, когда никто не видит, мы держимся за руки. Иногда мы даже обнимаем друг друга, и от его прикосновений по моей коже пробегают мурашки. Мне кажется, что я готова в нем раствориться. Но если кто-то проходит мимо, я тут же отстраняюсь. Уже много дней я ловлю себя на том, что мечтаю оставаться рядом с ним вечно. Но знаю, что я, как вся Алаки, достигнув физической зрелости, перестану стареть человеческими темпами. Осталось всего два или три года а потом Кейта будет взрослеть, а я не изменюсь. Я должна смириться, должна понимать, что бы я к нему ни не чувствовала, того, чего я для нас желаю, никогда не случится. Впрочем, у меня есть бритта Чувство Кейти греет мне душу, но бритта единственная, кто всегда рядом, готовая поддержать, подтолкнуть, если я веду себя глупо, посмеяться со мной, если меня нужно подбодрить. За последние месяцы я многому научилась, и в одном я уверена всецело и полностью. Брита — моя самая близкая подруга, и связь с ней — опора, на которой я стою. Приходится напоминать себе об этом всякий раз, когда она меня раздражает. Например, сейчас. Мы, как обычно, находимся глубоко в джунглях, где чаще всего встречаются смертовизги. Вокруг нас клубится туман, холодный и зловещий когда вообще-то должна стоять изнуряющая жара. Однако самих чудовищ нет и в помине. Чем ближе поход, тем осторожнее становятся смертовизги, но это им не поможет, мы совсем скоро их найдем. Гнездо недалеко, оно вновь представляет собой, похоже, руины храма, хотя очень трудно разглядеть что-либо среди тумана и лиан. Я прищуриваюсь, но, видно, все равно не очень. «Что их в безграничье?» Ворчит рядом Брита. «Ничего не вижу в этом проклятом, айомозабытом тумане». Сегодня в разведке она, я и Кейта. Давайте подберемся поближе, дальше жестами. Кейта качает головой. Слишком опасно. Лучше использую Миксу. Он поднимает взгляд на перевертыши, который в облике птицы сидит над нами на дереве. И как читать его мысли, чтобы узнать, что он там видит? Сочусь я сарказмом. «Ну да». Закатывает глаза Бритта. Вздыхаю. «Ладно, ладно, сейчас». Начинаю вставать, но Кейта хватает меня за руку. Смотрю на него сверху вниз. «Что такое?» «Будь внимательна», — предостерегает он. «Буду». Снова вздыхаю я. Честное слово, эти двое нашептывают на ухо, будто парочка приставучих кормока. «Выдвигаемся», — кивает Кейта. «За мной, Икса». Командуя я, ныряя в туман. Джунгли безмолвны, все на пределе. Перестали щебетать птичьи и обезьяны, давным-давно сбежали леопарданы, которых тут обычно полно, а теперь нигде не мелькнет ни рогатая морда, ни шкура в синих пятнах. Единственный положительный момент в охоте на спиртовизгов их присутствие отпугивает всех остальных хищников, которые могли бы охотиться за тобой. Крадусь вперед, высматривая прыгунов. По пути сюда мы уже встретили парочку, но я их легко обошла. Я могу почуять их заранее, просто прислушиваясь к биению сердец. Всего лишь нужно открыть разум, сосредоточиться. И я ощущаю их вдали покалыванием, которого могу почти коснуться. Мы все ближе и ближе к храму, и в груди уже отзывается рокот чудовищ. Их двое. Они стоят у ступени храма и переговариваются заставляя себя шагать еще тише, еще медленнее, осторожно подбираясь к ним. И замечаю кое-что необычное. Слова. «Придет ли Нуру?» произносит странный голос. Я замираю в замешательстве. Кто это? Поднимая взгляд и вижу Иксу. Он умастился на крыше храма и наблюдает за мной. Я знаю, что это был не он, Икса может произнести мое имя, но на этом все. Сомневаюсь, что он однажды научится вести полноценную беседу. К первому голосу присоединяется второй. Будем надеяться, что нет, иначе она нас уничтожит. «Как Нуру способна на такое предательство? Неужели ей на нас плевать?» — спрашивает первый. «Я еще никогда не слышала такого странного голоса. Он глубокий и свистящий». И что самое тревожное, он говорит мне по отрански И все же я его понимаю. Каким образом я его понимаю? Еще источник голосов и взгляд падает на смертовизгов. Тот, что покрупнее, как будто пожимает плечами? Наверное, она не знает. Другой смертовизг скорбно качает головой. И у меня перед глазами все плывет. Нет, это невозможно, думаю, я потрясенно. Невозможно. Да, я и раньше видела, как смертовизги общаются, похрюкивают, гудят, издают щелчки. И да, они выполняют мои приказы, но я никогда не думала, что однажды сама смогу их понять. И тут вдруг они разговаривают, издают звуки, которые я понимаю, хотя и не представляю, каким образом. Грудь сдавливает так сильно, что я едва дышу. В голове крутится только одно. «Как? Как я могла не замечать, что они разговаривают? Как я могла не знать?» Я настолько ошеломлена, что даже не обращая внимания на скользящие вокруг тёмные фигуры, пока не раздается крик Кейты: «Дека! Используй голос!» Развернувшись, вижу, как Кейти тянется, занося когти смертовиск. Сила рвётся наружу, горячая, обжигающая. «Стоять!» — приказываю я, вскинув руки. Воздух вокруг меня подрагивает: Не двигаться, пока я этого не пожелаю! Чудовища замирают, пойманные в ловушку силы, что исходит из меня волнами. А время утекает с каждой секундой. Отряд уже несется к храму, они будут здесь уже совсем скоро. Источая энергию, подхожу к двум застывшим на полушаге смертовизгом. Когда я приближаюсь к меньшему, что заговорил первым, он смотрит на меня сверху вниз широко распахнув глаза от ужаса и чего-то еще, что так точно говорит о предательстве. Один в один — то самое выражение морды трещотки, которое я никак не могу разгадать, настолько похожее, что сжимается сердце. Остальные уже входят на землю храма, и я смутно слышу, как вытаскиваются из ножен мечи, как тихо кряхтят смертовизги, когда их безжалостно режут. Спешно сосредотачиваясь на том, что передо мной, удерживая вокруг него нити энергии, и начинаю. «Это ты говорил?» Спрашиваю я существо и борюсь с усталостью, подступающей к разуму. Мне еще никогда не приходилось удерживать смертовизга и одновременно с ним беседовать. «Дека, что ты творишь? Убей их!» Доносится, будто издалека голос Белкалис, страшное напоминание, что я тоже участвую в резне, обездвиживаю существ а потом их беспомощных уничтожают. Отбрасывая эту мысль, возвращаюсь к смертовизгу. «Отвечай!» Требуя я, подкрепляя приказ столь мощными волнами энергии, что сама содрогаюсь, а смертовизг с трудом стоит на ногах. «Это ты говорил?» Существо распахивает глаза. Оно смотрит на меня сверху вниз, открывает пасть. И я... Мне в лицо брыжет синевато черная кровь. Я отшатываюсь от неожиданности и ужаса. Белкалис небрежно выдергивает из груди смертовизга клинок. «Я же велела его убить!» — говорит Белкалис, когда существо заваливается на бок и с голким стуком падает на землю. У меня так сильно дрожат руки, что приходится сжать кулаки. «Где Брита? Мне нужна Брита! Брита!» Зову я ее, озираясь, нуждаясь в ее утешении. Белкалис меня встряхивает. «Ты слышишь, Дека? Да что с тобой происходит?» Я не отвечаю. Медленно стирая с лица кровь, затем присаживаюсь рядом со смертовизгом на корточке и переворачиваю его. Из одного глаза существа стекает слеза. Оно плачет. Остранённо удивляюсь я. Плачет, умирая. Все вдруг кажется таким далеким, очень, очень далеким. Подбегает Кейта, с тревогой в глазах убивает ближайшего смертовизга и поворачивается ко мне. «Дека?» «Я не отвечаю. Не могу ответить. Не сейчас, когда все кажется безвозвратно разрушенным». «Что с ней?» — спрашивает Кейта, убил Калис. «Не знаю. Я прибежала, а она уже такая странная». «Дека, с тобой все хорошо?» Наконец, присоединившись к отряду, Брита на пару сколотит ещё одного смертовизга: «Брита», — слабо выдавливаю я, — сердце трепещет комом в горле. Не знаю, что еще сказать. «В этом гнезде всего несколько смертовизгов. Теперь они мертвы, и это моя вина. В тот же миг, когда я их ощутила, когда указала на них другим, Их жизни оборвались, потому что я чую их приближение, а они мое нет. Все это время я думала, что я героиня, праведная спасительница, пришедшая освободить Атеру от бича смертовизгов. Но на самом деле я была разрушительницей, что ложно полагала, будто убивает чудовищ, сама являясь чудовищем. Я поворачиваюсь к храму, к ступеням, ведущим наверх. Я так устала, так сильно устала. Думаю, что пора бы мне посидеть. «Что случилось, Дека?» — обеспокоенно спрашивает Брита. Но я больше не способна говорить, не способна сдержать растущее отчаяние. Не обращая внимания на Брита, я продолжаю идти к развалинам храма. Не хочу, чтобы кто-нибудь видел мое лицо чтобы кто-нибудь видел кожу вокруг глаз, которая, не сомневаясь, уже подернулась шкурой, как у смертовизга. Добравшись до первого каменного обломка, я сажусь и опускаю глаза. С удивлением понимаю, что подо мной что-то похожее на палец ноги. Смотрю вверх и морюсь, различая под зеленью и туманом остальную статую. «Это богиня». Мудрая южанка в развивающихся одеждах. Та самая, которую я видела в другом храме, с точенным и умным лицом, глядящую на свиток в руках. оглядываясь и вижу другие статуи, те же, что были в пещере, где я нашла Иксу, и еще трое золоченых. В голове мелькает воспоминание о камнях, под которыми гнездились смертовизги возле Йока такие же белые как и эти останки статуй и на меня обрушивается понимание каждое гнездо где мы побывали это храм золочёных. это смертовизги чтили их как богинь оставляли цветы и свечи, а мы ни разу ни о чем таком не задумывались даже мысли не было что смертовизги способны на разумное мышление, не говоря уже о религии Белорукая сказала, что я не наполовину смертовизг, но, полагаю, она солгала. Я думаю, она не только породила наполовину смертовизга, но и того, кто уничтожит всех остальных. Она породила идеальное чудовище.